Если миссис Маккендер питала отвращение к чему-нибудь, так это к женственности, к тому, что мужчину называют обаянием, а миссис Сомс вызывала у нее особое чувство антипатии. В глубине души она, вероятно, чувствовала, что стоит только признать Мирилом обаяние, как Ум и способности сейчас же отойдут на второй план, и миссис Маккендер ненавидела ту неуловимую обольстительность, в которой она не могла отказать Ирен, ненавидела тем острее, чем больше это так называемое обаяние путало все ее расчеты». Однако миссис Маккендер говорила, что она не видит в этой женщине ничего особенного. В ней нет изюминки. Такие не сумеют постоять за себя. Всякий может их провести. Это ясно как день. Она просто не понимает, что в ней находят мужчины. В сущности говоря, сердце у миссис Маккендер было не злое. Но, устраивая свою жизнь после неудачного брака, она до такой степени убедилась в необходимости иметь запас всяких новостей, что ей не пришло даже в голову умолчать о встрече в парке с теми двумя. Случилось так, что в тот же самый вечер миссис Маккендер обедала у Тимати, куда она изредка заходила, чтобы подбодрить старушек как это у нее называлось. В таких случаях к обеду всегда приглашались одни и те же гости. Уинифред Дарти с мужем Фрэнси, потому что Фрэнси вращалась в артистических кругах, а миссис Маккендер, как известно, писала статьи о модах для женского царства. И специально в качестве объектов для флирта оба Хеймена, если только их удавалось разыскать. Эти юноши обычно не произносили ни слова, но тем не менее все почему-то были убеждены в их фривольности и в том, что им досконально известны последние новости элегантного общества.